Фрейминг. фрейминг – фрейминг это свойство людей видеть вещи в несколько искаженном, но зато привычном для них виде. Не так, как оно есть на самом деле, а так, как их представили. Если я подам факты в определенной форме, то есть во фрейме, вы отреагируете одним образом. Если я представлю вам то же самое в другом контексте, на другом фоне или в другой среде, вы отреагируете совершенно по-другому. Характерный пример – письмо, которое давно превратилось в анекдот. Папа и мама получают следующее послание от своей дочери-студентки. «Дорогие мои папочки и мамочка, у меня все хорошо. Только в прошлом месяце во время пожара в квартире я упала с лестницы и сломала ногу. Но сейчас уже все налаживается. Я скоро смогу ходить без костылей, а за квартиру обещали выплатить страховку. Зато в больнице я познакомилась с замечательным медбратом Али Мухаммедом, и мы полюбили друг друга. Теперь я беременна, Только Али уехал к больной маме в Тунис. Он звонит мне каждую неделю. Он говорит, что обязательно женится на мне, как только первая жена ему разрешит. Целую, ваша Анна. Постскриптум. Знаю эти новости для вас немного неожиданно. На самом деле пожара не было, я не ломала ногу, не встречалась ни с каким Али, и я не беременна. Я всего лишь завалила экзамен по математике и хочу, чтобы вы увидели это в правильном свете. Сила фрейминга в действии Каноман и Тверский писали о том, как люди рассматривают финансовые приобретения и потери, и насколько может отличаться реакция на одно и то же от контекста. Один из самых известных примеров про билеты. Ситуация первая. Купили вы билеты на концерт «Рамштайн» в суперфан-зону по 200 баксов за билет. У вас с собой зачетная телочка или юноша и два билета общей стоимостью 400 долларов. Вот вы приезжаете к Олимпийскому, и вдруг с ужасом понимаете, что билеты куда-то провафлились. Вы стоите у кассы как кретин, а вокруг снуют довольные фанаты. Вопрос, который Каннеман и Тверский задавали людям, очень прост. Купите ли вы еще одну пару билетов? Скажу сразу, что тут есть, конечно, небольшая загвоздка, ведь люди только представляли себе такую ситуацию, а не были в ней реально. Если вам это допущение не нравится, психология не для вас. Так вот, большинство людей сказали, «Черт, я буду в таком ахуе от своей тупости, что я просто поеду домой, как полный мудак». Потом людям задавали другую версию этого же вопроса. И звучала она так. «Вы забронировали два билета, чтобы выкупить их на кассе, и принесли с собой в кошельке 400 баксов. Вы подходите к кассе, открываете кошелек, а денег нет. Ну, ёб твою мать!» И опять вопрос. «Что вы сделаете?» подойдете к окошку и расплатитесь кредиткой, или пойдете домой сосать с горя пиво и смотреть телевизор. Тут уже большинство людей говорит, ну бля, че делать, раз такая засада, куплю билеты еще раз. Это странно. Ну реально, какая разница? В экономических понятиях нет разницы, потеряли вы что-то стоимостью 400 долларов или сами 400 долларов. Более того, деньги даже более ликвидны, чем билеты, их гораздо проще поменять на еду, чем наоборот почему же люди ведут себя по-разному? Дело как раз во фрейминге. Билеты и наличка у нас в голове лежат на разных счетах. Ментальный счет, где билеты, придает событию эмоциональную окраску и меняет действие растяпы. Поэтому потерять с этого счета больнее, чем из кэша. К сожалению, и к счастью для мавродиобразных козликов, наши решения подвластны таким предрассудкам. Поэтому надо точно выставлять свой фрейм, чтобы правильно распорядиться рисками. Если вы приехали на концерт и билетов у вас нет, не имеет значения, были ли они у вас до этого, нет никакого смысла обижаться на уродов, которые их вытащили, и вообще думать о том, что было 10 минут назад. Несмотря на эмоциональный окрас ментального счета, билеты, новые билеты, не будут стоить в два раза дороже, ведь старые уже потеряны и не имеет значения, сколько они стоили. Все, о чем нужно думать в этот момент, можете ли вы в текущей экономической ситуации позволить себе купить билеты на концерт? Не новые билеты, а просто билеты. Каннаман и тверский еще изучали страхование. Тоже задавали людям один и тот же вопрос с разными формулировками. Когда они упоминали слово «страхование» и спрашивали, заплатили ли бы вы за такой контракт, то люди соглашались гораздо чаще, чем если им предлагали те же самые условия, но не используя слово «страховка», а предлагая какую-нибудь условную выплату. Потому что люди способны понять, что если страховка относительно конкурентов недорогая, то в ней есть смысл. Но если слово «страховка» опустить, то такой контракт людей интересовал гораздо меньше. Еще один пример фрейминга – это то, как мы обращаемся с инфляцией. У нас есть денежный фрейм и реальный фрейм. Стоимость денег меняется с течением времени из-за инфляции. Иногда и дефляции, но это не про нас. Но большинство долгов номинируется в денежном фрейме, то есть не индексируется на инфляцию. Если бы мы хотели считать все в реальном фрейме, то есть в товарах и услугах, мы бы индексировали кредиты на изменения потребительской корзины. Когда мы даем деньги в долг, мы думаем в денежном фрейме. Дали вы кому-нибудь 100 тысяч в долг и говорите, верни через полгода 110, ну то есть 20% годовых но ведь нам не нужны деньги сами по себе. Нам нужны деньги для оплаты товаров. Почему бы не сказать заемщику, заплати мне 10 годовых плюс компенсируй инфляцию за этот срок? Это было бы переключением в реальный фрейм. Это более логично и осмысленно, но большинство людей так никогда не сделают. Наши доходы никак не привязаны к инфляции, депозиты, купоны по облигациям, а люди не могут преодолеть этот денежный фрейм, даже в условиях адского кризиса. Они вроде бы и чуют нутром, что здесь что-то не то, но рост цен все равно отдельно, а долги отдельно. Слишком мощное психологическое давление общественных ценностей, то есть бабла, хотя это и ловко сконструированная иллюзия. Люди думают, что им нужны деньги, но на самом-то деле им нужны реальные товары и услуги. Психология – забавная и опасная штука. Люди совершают одни и те же ошибки снова и снова в пылу торгов легко стать жертвой одной из них. Нелепые предпосылки, самообман, безумные попытки любым способом избежать потерь, судорожный поиск жертв аналогичных обстоятельств – смотри валютные ипотечники, отключение от реальности – это все, знаете, усугубляет и без того уже невпихуемое. Вернитесь к реальности, остолопы. Мне, как автору, остается надеяться, что эта часть книги несколько облегчит вашу незавидную участь.